Уж не с вашей ли скалы. Если да, то мои каменотесы обрушат ее. Вам не придется мучиться, потому что король никогда на ней не сидел, так как находился гораздо южнее в замке Киневиль. Но если история Лауга вас интересует, мы можем о ней говорить сколько угодно, добавил он, раскрасневшись, и глаза его заблестели. Должен признаться, что грозная и одновременно замечательная история, в которой наши покрыли себя отчаянной славой великих катастроф, увлекает меня с детства. Мне удалось собрать некоторые воспоминания, неожиданно прибавил он дружеским доверительным тоном. В таком случае, друзьями, к тому же, Он не договорил. Подойдя к паперти, чья ветхость пряталась под разросшимся плющом, Гейем остановился. Мне нужно кое о чем вас спросить, господин Делашенье. Для меня это чрезвычайно важно. Вы хотите, чтобы мы остались на улице или предпочитаете войти? Ходите, если вам угодно. Лучше, если Бог нас услышит. Его это касается в первую очередь. Аббат толкнул тяжелую створку двери, и она заскрипела. Диом снял шляпу и переступил через каменный порог. Некоторое время спустя он вернулся к своему коню и уехал из Латорнель, возя с собой еще одну радость блужеверяк который чувствовал себя счастливым хозяином настоящего владения. Теперь он мог отправиться в Сен-Васт и быстро преодолел сбегавшую вниз дорогу, которую надеется со временем превратить в настоящий тракт. Настало время навестить мадемуазель Леусуа. Геом застал ее в саду за весенними посадками. Поскольку она повернулась к нему спиной, поначалу он различил лишь ее черную юбку и голубые завязки фартука. Стук копыта остановившейся лошади заставил ее выпрямиться и обернуться в его сторону. Он спешился и подошел к калитке в живой изгороди из терновника и тамарина. Пока женщина медленно шла ему навстречу, он заметил, что, несмотря на прошедшие годы, она почти не изменилась. Лишь седые волосы выдавали ее возраст, но фигура осталась прежней, как это бывает, с очень энергичными людьми. Лицо ее, казалось, не тронули годы, за тот же крупный нос, свой нравный рот. Цвет кожи оставался таким, каким его запомнил Гийом. Лицо обветрилось и загорело на свежем воздухе еще в годы юности. Ее голубые глаза лишь еще больше запали под густыми бровями, но однажды поразившая мальчика величественность этой женщины вновь предстала глазам мужчины. Он положил шляпу на руку, обнажил рыжую голову улыбнулся и скорее из вежливости спросил «Мадемуазель Леусуа?» От внезапного волнения голос прозвучал натреснуто, хотя ибо тембру приобретал в минуты ярости пугающие металлические нотки. Поскольку его не приглашали войти, он остановился у калитки, а старая дева, не отвечая на вопрос, подошла к ней вплотную, и положила руку на деревянное плетение, словно ей вдруг потребовалось на что-то опереть. «Так значит, это все же ты!» — выдохнула она наконец. «Разве могла я себе представить?» Теперь удивился Гийом. «Вы меня узнали?» Лишь только на тебя взглянула. Твою красную голову, знаешь, нелегко забыть, да она и мало изменилась.